«Восковая кукла!» Маньяк Вилий ходил по таблину шаркающей походкой. Эти годы сделали его стариком. Как и прежде, перед ним трепетали цари. Римские сенаторы считались с его мнением. Его по-прежнему называли устроителем Азии. Но сам он все тягостнее ощущал свое бессилие и одиночество. Сын в Риме забыл о нем. Он не может простить выговора за посольство в Синопу. Или просто занят своими делами и карьерой. Дочь Аквилия еле находит время для семьи. Она поглощена восточным суеверием. Она поклоняется Кибели и Атису. Он, маний Аквилии, победивший азиатов, не смог защитить свою дочь от азиатских богов. Слуга Эвмил почти оглох, беседа с ним не приносит ничего, кроме раздражения. Мани Аквилий наклонился над восковой фигурой. Она была выдвинута к столу и, видимо, в последнее время занимала его более, чем другие. Он положил обе руки на плечи фигуры, ноздри его раздулись, в глазах появился хищный блеск. «Ты пахнешь ядом, мальчик!» — сказал он вслух по привычке, выработанной долгим одиночеством. — Я приказал вылепить тебя из пантийского воска. В землях саанов пчелы берут взятку из ядовитых цветов. Этот воск так же ядовит, как твои помыслы, Митридат. Ты думаешь, я не знаю, зачем ты ушел в скифские степи? Ты окружил себя невидимками». Но мне известны их имена. Это они, зловещие близнецы, распространили слух о твоей смерти. Они сбросили Ариората. Сделан первый шаг. Ты уже мечтаешь о втором. Тебе не дают покоя лавры Ганнибала. А знаешь ли ты, чем кончил веникий пуниец? Манию Аквилию вдруг показалось, будто за его спиной, где находились вифинские цари, что-то зашевелилось. Римлян не верил в призраков. И лишь по привычке в день на Лемурии бросал через спину черные бобы и ударял в бронзовый сосуд. Но это и не был призрак. Отодвигая фигуру Некомеда-охотника, вышел незнакомый юноша, черноволосый с горящими глазами. Он протянул руку, видимо, намереваясь что-то сказать. Страх обуял старика. Он раскрыл рот, чтобы позвать на помощь, и, задохнувшись, упал. Когда на шум сбежалась стража, Мани Аквилий уже лежал неподвижный и страшный, как восковая кукла. Оказавшийся в таблине, юноша был схвачен. При нем не было оружия.